Эпилог Тадж-Махал невиданная очередь Там выставка одного единственного алмаза, названного так же, как сама усыпальница Тадж-Махал Это чудо! проделала трудный обратный путь от Лондона, куда его вывез владелец до Агры. Алмаз крали дважды, но каждый раз доблестная полиция возвращала сокровище владельцу, имя которого так и не раскрыто. Теперь бриллиант передан народу Индии и будет вечно храниться в специальном музее посвященном любви конечно на территории тадж махала о том что сам комплекс едва не взлетел на воздух знает узкий круг лиц болтливостью нестрадающий доблестный индийский спецназ обезвредил засевших в подземной части фанатиков которые хотели принести кровавую жертву своей богине. Но все обошлось. Фанатики убиты, жертва не принесена, тем самым Тадж-Махал не осквернен. Возвращение алмаза снизило накал страстей, бушевавших в Агре. Красота словно примирила индусов и мусульман. И сотни тысяч людей, как и раньше, выстраиваются в очереди, чтобы собственными глазами увидеть чудесный памятник любви Шахджихана два Тадж-Махала. Раджив замечает: Ордена хранителей больше нет, только вы двое. Что делать будете? Я не согласна. Нет, не только мы. Меня добавили. Орден хранителей теперь все они. Я киваю на огромную очередь. Они сохранят камень, а он сохранит любовь. И наоборот, так лучше, чем прятать в подземелье. Очередь действительно огромная. Попасть в Тадж-Махал в числе простых посетителей нам не удастся. Раджив качает головой. «Знал бы, не позволил бы тебе». оставить его там или хотя бы подержал бы в руках амрита ему возражает радджи мужчина не должен брать это сердце в руки радджи не простил матери дел натворенных сатри но они все же помирились синг признался что солгал ей о костре в действительности это был костер их старой няни В то мгновение я даже испугалась, что мать ударит Раджива, так сверкали ее глаза. Но взгляд встретился с его взглядом, и мать опустила глаза. Она не знала, что мы решили продолжить игру, и надеялась на скорую свадьбу и внуков. Но лучше сначала внучку. Какие могут быть внуки у матери двух агентов? в британии траур родственники премьера все же решили отключить аппаратуру поддерживающую функции его организма выждав положенный срок парламент объявил новые выборы в предвыборной гонке уверенно лидирует министр национальной безопасности виси элизабет форсайт она вполне достойна быть во главе правительства британии все помнят Как Форсайт мужественно действовала во время налета на Букингемский дворец, заслонив с собой королеву. Очередная телеведущая во время телешоу с кандидатами расспрашивает Элизабет Форсайт о трагических событиях последнего месяца. То, что я слышу, не поддается описанию. Фанатики ИГИЛа, кто же еще в свете новых веяний? организовали теракт против королевы прямо в Букингемском дворце. Смертельно ранен премьер-министр, индийский режиссер Рахул Санджит, активно сотрудничавший со спецслужбами Британии, был сначала захвачен в качестве заложника, а потом зверски убит. Конечно, он не сопротивлялся, потому что хотел проникнуть в организацию изнутри. Британские спецслужбы, как всегда, сработали профессионально, предотвратив куда более серьезные теракты. При попытке раскрыть эту организацию погибли сотрудники спецслужб, зато «Алмаз» сумели вернуть Индии. Элизабет Форсайт называет имена этих сотрудников. Эдвард Ричардсон, Томас Уитни и Джейн МакГрегори. Да, та самая, что застрелила террориста во время налета на выставку. Она награждена викторианским крестом посмертно. Я смотрю на экран и снова не могу сдержать восхищение. Какая женщина! Ее ничто не берет. Но теперь это восхищение не человеком, который мне помог, а врагом, умным, жестоким. и очень опасным победить или умереть нам с радживом не остается ничего другого погибать мы не собираемся потому что борьба будет продолжена Раджив не может уйти со сцены он должен закончить фильм через полгода в кинотеатры европы не говоря уж об индии выстраиваются такие же как в таджмахал очереди Фильм вызывает немыслимый ажиотаж. Теперь Радживу не помогают ни завязанные в хвост волосы, ни темные очки. И на премьерах по всему миру, когда Раджив Сингх на сцене принимает поздравления и награды, в зале скромно сидит Джая Сингх. Я взяла фамилию мужа и имя погибшей девочки. Кстати, теперь я, брюнетка, пользуюсь косметикой и ношу высокие каблуки. Иначе нельзя, меня не должны раскрыть раньше времени. Конец книги. Текст читала Анна Митрофанова.